Глава десятая. С тренировки я выползала еле живая. Не помогло даже присутствие концентрированной ледяной энергии вокруг, потому как тренировались на улице. Но вот не помогло. Кажется, и Рэш твердо вознамерился показать, что мне еще учиться и учиться, а постоять за себя я могу далеко не всегда. Может быть, так он показывал необходимость его присутствия в случае опасности. А может, не только. Создалось впечатление, он слегка злился. «Ладно, совсем не слегка». Ирэш был крайне зол из-за того, что вместо тренировки с ним я уехала в город на свидание, а потом к тому же Решел сообщил о нападении. Решела, кстати, никто не видел. Он появился и также незаметно исчез под магией невидимости. На самом деле не знаю, чем руководствовался Ирэш. Мы почти не говорили. Он давал советы, указывал, где я совершаю ошибки. Но это было единственной темой нашего разговора. Ни одного лишнего слова. К балу меня реанимировали все. Ильдина вливала силу, потому как понимала, что мне уже не хватает того, что есть в пространстве. Савер норовил влить какой-то бодрящий коктейль. Правда, поначалу я отбивалась, а потом и он сам решил, что лучше не надо. Мало ли, как я поведу себя на балу после этого чуда-коктейля. Времени-то почти не осталось. Не сказать, чтобы к нужному моменту я прекрасно себя чувствовала но была уверена, что в обморок уже точно не грохнусь. А то ведь это могло все испортить. Сегодня мы ожидали увидеть особую активность от тех, кто захочет обрести в моем лице союзницу. Я появилась на балу искрясь, переливаясь и сияя серебро. Завидев меня, сразу несколько демонов поспешили с намерением пригласить на танец. В том числе Леоран с выражением восхищения на лице. Не знаю, насколько искреннего. После вчерашней его выходки с нападением в городе подозрение как-то прибавилось. Но всех оттеснил и Ирэш. С императором, увы, никто поспорить не решился. Жаль, я бы посмотрела на это. Я не могла отказать. Все же император. Пришлось согласно протянуть руку, позволяя увести меня к танцующим парам. Вот, кстати, интересно. А много ли демониц соглашается на танец с Ирэшем только потому, что императору отказывать нельзя? При этой мысли с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть. «Что-то не так?» — спросил Ирэш, ведя меня в танце. «Все не так». «Да вот думаю», — призналась я, «многие ледеманицы соглашаются на танец из невозможности отказать императору». Ирэш помрачнил. Ему такие размышления явно пришлись не по вкусу. «А ты, значит, соглашаешься только потому, что я император?» «Если честно, да. Я так плох». Прорычал Ирэш мне на ухо, на мгновение прижав к себе. Следуя за музыкой, я поспешила отстраниться. Правда, от объятия Ирэша это меня не избавило. Крепко держал, почти что вцепился. «И ты еще спрашиваешь?» «Я демон, Лайла». «Я тоже. Дальше что?» «А то, что ты совершенно не понимаешь меня». «Если ты о толпе демониц, которые на тебе виснут?» «Да, не понимаю», — шепнула я, мимолетно прижавшись к его груди а потом выскользнула из объятий и поспешила отступить. Сердце еще бешено колотилось, когда Леоран перехватил меня и утянул на следующий танец. Я почти не слушала его извинений и восклицания о том, как он за меня испугался при нападении в городе. Все мысли сосредоточились на одном. Что это было? А главное, зачем? Ну зачем Иреш продолжает меня мучить? Почему не может оставить в покое? Когда следующий демон пригласил меня на танец, пришлось усилием воли заставить себя сосредоточиться на происходящем. И Реша я больше не видела, зато потенциальные заговорщики активизировались. Началось с флакона и записки, которые мне незаметно всунули в руку. Надпись на записке гласила «Это избавит вас от неприятного общения с родственниками». Также незаметно я исхитрилась передать флакон с запиской Азалару. Он без труда определил смертельный яд, и высадил того, кто мне это подсунул. Больше на балу этого демона никто не видел. Подозреваю, не увидит и после бала. Когда я стояла возле окна, отдыхая и наблюдая за танцами, кто-то подошел ко мне со спины и шепнул, «Не стоит активно проявлять недовольство. Действуйте исподволь ваша холодность. и тогда вы непременно возвыситесь». Странная фраза. Вот и я так решила. И Савер, который схватил советчика, И Азалар, который потом его допросил, оказался пособником Заирана, который теперь метил на теплое местечко. С моей так вовремя подвернувшейся помощью, за что и поплатился. Мы весь вечер переговаривались мысленно. «Почему нельзя всех подозреваемых допросить при помощи ментальной магии?» поинтересовалась я, попивая коктейль и уже принимая следующее приглашение на танец. «Потому что это слишком сложно». «Я не потяну такие магические затраты», — пояснил Азалар. А потом ко мне снова подошла Эйзанна и на этот раз предложила прогуляться по саду. Я согласилась. В саду разговор должен получиться откровеннее, чем на балконе. «Ваша холодность, я бы хотела вас предупредить», — начала демониться. «О чем же?» — заинтересовалась я. «Накануне мы с вами разговаривали о Заиране. Я поделилась с вами тайной» как много он для меня сделал». «Не беспокойтесь, я никому об этом рассказывать не собираюсь». «Не сомневаюсь, но вы сами», — замялась Эйзанна. «Вы сами ничего мне не сказали. Однако ходят слухи, что вы с Заираном тоже были близки». «Ходят», — согласилась я. «Так вот, ваша холодность, будьте осторожны. Не со всеми можно так легко говорить о Заиране. Вы же знаете, не мне вас учить». Но Азалар с Заираном никогда не ладили. К чему весь этот разговор? К тому, что не всегда и не всем можно говорить о вашей привязанности к Заирану. О, так вы предостерегаете, чтобы я поменьше болтала? Что поделать? Тот спектакль, разыгранный в коридоре, был нужен, чтобы о моем отношении к Заирану в принципе узнали. А то ж как их еще выманить. Естественно, сказать мне, что да, поменьше болтайте. Статус дочери-повелителя не позволял. И из-за нее пришлось снова изворачиваться. Я вас понимаю. Заиран сделал много и для меня. Он помог вам, когда вы остались совсем одни. Говоря все это, демоница настороженно смотрела на меня, ловя малейшую реакцию. Я благосклонно кивнула, поощряя ее. Но не каждый поймет. Кто-то может назвать предательницей. «Спасибо, Эйзанна. Я прекрасно все это понимаю. Возможно, я была не сдержана, однако больше подобных ошибок не допущу». Я мягко улыбнулась, закрывая тему моего поведения. Какое-то время мы шли молча. Потом демоница притворно вздохнула. «Ах, как бы я хотела, чтобы у такого выдающегося повелителя, как Заиран, был достойный преемник?» «А если я?» Эйзанна впилась в меня цепким взглядом. Наконец-то мы перешли к самому главному. Докажите, что вы достойны за Ирана. Сумеете втереться в доверие новой семье. А там, как знать, возможно, помогут мои связи. Она таинственно улыбнулась. Этого достаточно? мысленно спросила я. Более чем, откликнулся Азалар. Допросим, я бы хотел знать, о каких связях с демонами, верными за Ирану. Она говорит. Я торопливо распрощалась с Эйзанной и больше за этот вечер ее не видела. Впрочем, я не видела ее больше никогда. Возвращаться в зал не хотелось. Моя работа на сегодня еще не закончилась. До разговора с Эйзанной заприметила как минимум двоих демонов, которые подозрительно долго на меня смотрели, как будто размышляя, стоит со мной связываться или нет. Но сейчас хотелось отдохнуть, хотя бы несколько минут побыть в тишине. Кто бы сомневался, сзади ко мне подкрался Ирэш. Не думал, конечно, что он именно крался, но подошел очень тихо. И все же я почувствовала его присутствие. «Ты меня преследуешь?» «Может быть», — хмыкнул он. «А может быть, ты очень часто приходишь в этот сад, и не встретить тебя становится сложно». «Это если самому часто в сад наведоваться. Где твоя спутница?» «У меня ее нет». «Странно». Я только сейчас обернулась к нему. До этого ты приходил в сад не один. А сегодня пришел в надежде встретить тебя. Неужели? Да. Расскажи об этом саде. Почему он так тебя привлекает? Я долго смотрела на Ирэша, раздумывая, стоит ли отвечать. В темно-изумрудном камзоле, с изумрудными глазами, посверкивающими в разбавленных магическими огнями ночной темноте, он казался здесь лишним, совершенно чужим. В этом саду где все покрыто хрусталиками льда. И все же... Этот сад притягивал меня особенно сильно, когда я замерзла и мало что чувствовала. Сад притягивал своим контрастом. Снаружи холодный, ледяной, а внутри — сама настоящая жизнь. Там под корочкой льда цветут цветы, будто и нет никакого льда. Мне и сейчас это кажется волшебством. Я понимаю, ты искала в нем подсказку. Подтверждение того, что и во льду может быть жизнь. Подул ветер, забросив на лицо прятку волос. Не отрывая от меня пристального взгляда, Ирэш коснулся пальцами моей щеки. Легонько отодвинул прятку, при этом скользнув по коже. Да что он творит? Неужели снова демонические игры? Что еще ему нужно от меня? Мало было издевательств? Мало того, что сам же отверг. А теперь-то что? Я отпрянула. «Мне нужно идти». Развернувшись, поспешила обратно к залу. Между прочим, заговорщики ждут возможности со мной поговорить. Увы, когда один из двоих демонов все-таки решился ко мне подойти, его отстранил Иреш. «Ваша холодность. Я приглашаю вас на танец». «Снова». Он ухмыльнулся. «Разве откажешь императору?» Пришлось соглашаться. Демон, так небрежно отстраненный императором, проводил меня каким-то печальным взглядом. «Ты мешаешь мне работать», — сказала я хмуро, все же начиная танец. «Работа подождет. а Азалар слишком много на тебя взвалил. Отдыхать тоже порой нужно». «Отдыхать? О, значит, танец с тобой ты называешь отдыхом?» «Если ты немного расслабишься, то поймешь, о чем я говорю». иреш широко улыбнулся, а я только сильнее разозлилась. «Мне надоело. Ты постоянно пользуешься тем, что император» что императору нельзя отказать. Императора нужно слушаться. А все остальные, значит, должны выплясывать перед тобой. И плевать, чего они на самом деле хотят. Статус императора просто есть. И он часть меня. Но я не причиню тебе вреда. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Кажется, уже ни я, ни Ирэш не слышали музыки. А что ты чувствовал, когда отправлял меня к Дайту? Я оттолкнула Иреша. Проскочив между танцующими парами, бросилась к выходу из зала. «Все, на сегодня хватит. Работу он все-таки испортил. Я не могу больше здесь оставаться. Просто не могу». «Лайла, с тобой все в порядке? Куда ты бежишь?» Спохватилась Ильдина, окликнув меня мысленно. «Пожалуйста, не ходи за мной. Дай побыть одной. Это не связано с нашим делом», — сказала я и обрубила связь со всеми. Теперь даже их мысли не просочатся ко мне, если не позволю. Я закрылась. Не хочу ни с кем разговаривать. Оказавшись в коридоре, поспешила по направлению к своей комнате. Именно там мне хотелось сейчас оказаться, спрятаться. Но Ирэш нагнал. Схватил за руку, останавливая, разворачивая к себе. Мы не закончили разговор. А я не собираюсь с тобой говорить. Вот опять ты заставляешь, опять заставляешь, потому что тебе плевать на меня. На всех тебя волнуют только твои собственные желания. Но почему ты опять заговорила об этом мальчишке? Я засмеялась нервно, уже на грани истерики. В этом весь ты. А ведь даже не понимаешь. На самом деле не понимаешь. Объясни, потребовал Ирэш, прожигая меня взглядом. Да, именно потребовал. Ты, походя, ломаешь чужие жизни. Хочешь отдайте Давай поговорим о дайте. «Ты ведь прекрасно знал, что он сделал для меня. Сколько раз вытаскивал из твоего замка, когда тебя настолько заносило, что я на самом деле хотела сбежать. Помогал, когда я осталась на улице одна. Я просто не могу не испытывать к нему благодарности. Хотя бы за то, что ему было не наплевать. На тот момент он был единственным, кому было не наплевать. Кто не требовал ничего, просто помогал. Но ты, ты, знаешь все это...» заставил меня пойти к Дайту, предать его. Он преступник. Для тебя — да, а для меня — нет. Никогда не был преступником, потому что я наполовину человек и потому что для меня существуют ситуации, когда политика отступает перед чувствами. И сразу говорю, пока ты не взбесился еще больше, речь не о любви, о благодарности. Он помогал, а я его предала. На тот момент даже не осознавала, что делаю. «Мне было все равно, а ты воспользовался. Ты всех вокруг используешь так, как тебе заблагорассудится. И после этого ты еще смеешь говорить, что не причинишь мне вреда? Да ты только и делаешь, что причиняешь мне вред. Выворачиваешь душу наизнанку, ломаешь мою жизнь снова и снова». «Да ты хоть знаешь, для чего я это сделал?» прорычал Ирэш. «Я драконий инстинкт хотел подавить». Я делал все, чтобы подавить этот проклятый драконий инстинкт. Рисковал тобой, чтобы сделать последний шаг. Переломить инстинкт защиты своей пары. И это сработало. Сработала, Лайла. Я теперь даже в дракона превращаться не могу. После всего, что сделал с тобой. Но знаешь, что самое странное? Меня все равно тянет к тебе. Чуть ли не вскричал и рыж вцепившись в мои плечи. И я хочу понять, что это такое. «Почему это происходит? Дай мне возможность быть рядом!» «Какой же ты эгоист!» — потрясенно выдохнула я. Признание Ирэша в невозможности превращаться в дракона шокировало. Но еще больше шокировало другое. После всего он еще смеет от меня что-то требовать. Пытается заставить быть рядом. После всего. «Какой ты эгоист! А ты подумал, как мне будет больно. Все эти твои метания!» «Я не могу больше терпеть!» «Метания? Это ты металась, когда я готов был сдаться драконьему инстинкту!» «Вот именно! Ты сам не хотел этого драконьего инстинкта! Я помогла! Но что тебе еще нужно? Зачем?» «Избавился от него! Поздравляю! Гуляй по демоницам! А меня оставь в покое!» «Не оставлю!» «Хочешь добить?» — тихо спросила я, разом расхотев кричать. Хочу разобраться. Просто дай мне шанс». «Шанс на что?» «Пока не знаю». И от этой честности снова захотелось закричать. Но я только просипела. «Пусти». Вырвавшись из схватки Ирэша, отвернулась от него и побежала. Плевать, что подумают слуги. Плевать, что подумают гости, если увидят. Мне нужно бежать. Как можно скорее добраться до комнаты? На этот раз Иреш преследовать не стал. «Лайла, ну чего ты?» Спустя десять минут Ильдина сидела в моей комнате и обнимала меня. А я, вцепившись в подушку и уткнувшись в нее лицом, рыдала. «Я не понимаю, зачем он это делает? Зачем так издевается? Я ведь живая, живая! Просто не могу выдержать все это!» «Ну, успокойся, родная, все не так плохо!» Ильдина погладила меня по волосам. «Да? Не так плохо?» Выпалила я, оторвавшись от подушки. Конечно, и лишился драконьей половины. Видимо, очень уж сильно пытался выкорчивать из себя инстинкт по отношению к паре. Во-первых, это значит, что он жестоко страдает. поплатился таки гад. А во-вторых, если его по-прежнему к тебе тянет, это уже не инстинкт. Иначе способность превращаться в дракона к нему бы вернулась. А что это тогда? Не знаю. Ильдина пожала плечами. Он ведь тоже не знает, как я поняла. Но, вероятно, ты просто его зацепила. Зацепила не только как дракона, но и как демона. Больной придурок, пробормотала я, с раздвоением личности. Да, у нас как-то попроще с двойственной натурой, согласилась Ильдина. Человек и ледяной демон не вступают в подобный конфликт. Но эгоист же. Эгоист, кто спорит? Все демоны эгоисты. И что же, теперь я должна терпеть его присутствие, чтобы помочь разобраться? Разобраться за мой счет? Не должна. Это только тебе решать. Но терпеть ли? На что ты намекаешь? Ведь ты до сих пор его любишь. Люблю. Но знаешь, когда боли становится слишком много, любовь перед ней отступает. Эльдина какое-то время молчала потом вдумчиво, старательно подбирая слова, заговорила. «На самом деле, мне никогда тебя не понять. Мы с тобой можем быть какими угодно. Можем вести себя и чувствовать как ледяные демоны, или как люди, или как нечто среднее все же. Определяется это в большей степени нашим окружением, тем, где мы росли, кто нас растил. До 18 лет ты жила среди людей, а я среди демонов. Поэтому мы с тобой разные». И, наверное, никогда друг друга не сможем полностью понять. Но думая о том, что ты все происходящее воспринимаешь как человек, я поражаюсь. Поражаюсь твоей силе, тому, что ты столько сумела пережить и не сломаться. Да-да, не смотри на меня так. Ты не сломалась. Я уступила маги льда. Она едва меня не захватила. И что? Даже самые сильные иногда нуждаются в отдыхе. Даже самые сильные иногда проявляют слабость. Это нормально. Ты просто не выдержала. Но ведь главное, что в итоге взяла себя в руки. Сейчас передо мной сидит прежняя Лайла. К чему это все? К твоим человеческим чувствам. Ильдина улыбнулась. И если Иреш тебе по-прежнему дорог? Он ведь изменился. Снова. Он постоянно меняется с тех пор, как встретил тебя. Каким мы увидели его после того, как одолели Ирана? Он места себе не находил метался по твоей комнате. Его оттащить от тебя было невозможно. Обезумевший дракон, который встретил свою пару. Отец рассказал немного. Драконы на самом деле сходили с ума, когда рисковали потерять свою пару. Главный драконий инстинкт – защита пары. Так он сказал. Да, верно. И Рэш боролся с этим инстинктом и переборол. Но ты посмотри. Недолго он радовался демонической жизни. Недолго гулял его все равно притянуло к тебе. И это уже не драконий инстинкт. Ты понимаешь, что это значит?» «Я не понимала». «Что?» «Это значит шанс для вас двоих. Он не хотел, чтобы драконий инстинкт давил на него. Но если даже сейчас, когда дракона не стало, он приходит к тебе как демон, к тебе, именно к тебе, значит, еще не все потеряно. Уж тут ни на какой инстинкт не свалить». Хочешь сказать, я должна подпустить его к себе? Снова? Ну, он же за что-то там перед тобой извинялся, выпрашивал возможность появляться рядом в случае опасности. Может, хоть что-то до него дошло? А если мне снова будет больно? Здесь уже решать только тебе, рискнуть или не стоит. Какое-то время мы еще сидели вместе, болтали о всякой ерунде. Кажется, Ильдина просто отвлекала меня. Не давала погрузиться в размышления. Понимала, что сейчас ничего хорошего я все равно не надумаю. Мне нужно время. Просто нужно время. Полностью отстраниться от общения с Ирэшем оказалось невозможно. Во-первых, конечно, тренировки. Ирэш приходил каждый день в одно и то же время. Так что теперь я знала точно, когда не стоит соглашаться на свидание. Больше на тренировках Ирэш не издевался. Был внимателен, вежлив и почти заботлив насколько это возможно при нападениях. Тренировал он хорошо, поблажек не делал, так что наши занятия приносили немало пользы. Во время тренировок ни о чем лишнем не говорили. Наверное, Ирэш не хотел, чтобы я начала избегать тренировок, потому что в остальное время избегать его таки попыталась. Не получилось. Ирэш приходил на все праздничные мероприятия, будь то чаепитие, совместные прогулки или баллы. И, конечно же, постоянно отвлекал меня от работы. Хотя несколько демонов, замышляющих заговор против нашей семьи, выловить удалось. Демоны вообще стали исчезать потихоньку, то один, то другой. В общем, все те, кто намеревался воспользоваться ситуацией, чтобы свергнуть рот Арт Ригеллон. Но отец и Савер умудрялись действовать так хитро, что подозрения до сих пор ни у кого не возникло. А еще с каждым днем все сильнее нарастала концентрация магической энергии в пространстве. Стоило выйти на улицу, это ощущалось сразу. Неважно, бушевала метель или стояло затишье. Холодной, ледяной энергии вокруг было много и становилось все больше. Через два дня наступит пик. Ильдина уверяла меня, что это незабываемое зрелище. Но никто не отвечал на вопросы, не хотел рассказывать, чтобы не портить мне впечатления. Можно было бы, конечно, прочитать в книге, но дойти до библиотеки попросту не было возможности. Плотный график выматывал, не было ни одной свободной минуты. Нам ведь с и вдобавок ко всему, приходилось изучать информацию по противникам на предстоящем турнире. «Лайла, ваша холодность. Я слышала, вы много времени провели среди людей», — сказала Нелита. «Эта молодая демоница уже не первый раз за время снежных ночей» пыталась меня задеть, так что ничего хорошего ожидать не приходилось. Да, ходили разные слухи, и мнения по большей части были таковы. Одни считали, что я росла среди людей, другие по-прежнему верили, что меня воспитывал Зайран. Может быть, и отправлял к людям на какое-то время, но воспитывал все равно именно он. Я решила придерживаться последней точки зрения. Воспитывалась за Ираном, бывало, у людей». А то еще не всех заговорщиков выловили, но больше половины работы в этом направлении уже позади. Так считал сам Азалар. Сегодня, накануне последнего дня, мы устроили традиционное застолье. Ну, это для ледяных демонов традиционное, а я на таком оказалась впервые. Пригласили далеко не всех, так что некоторым демонам, гостящим в замке, пришлось сегодня самим занять свой досуг. Стол всех попросту не вмещал, несмотря на выдающуюся длину, а потому в застолье приняли участие только самые родовитые, самые высокопоставленные аристократы и их дети. При довольно-таки сдержанных, уважительно относящихся к нашей семье родителях, Нилита умудрялась проявлять абсолютно противоположное поведение. И еще, мне кажется, она заглядывалась на Ирэша, всячески пыталась привлечь его внимание к себе, даже села рядом с ним не с родителями. А Ирэш? Ирэш смотрел на меня и потихоньку бесился, потому что я сидела между двумя молодыми привлекательными демонами. Один из них — Леоран, второй — Авулор. Он тоже приглашал меня на парочку свиданий и находился у Азалара под подозрением. Сегодня планировалось уже определить, что этот Авулор на самом деле задумал. Я посмотрела на Нелиту, ответила спокойно. Да, можно сказать, я немало времени провела среди людей. И как, вы чувствовали с ними родство? Общие интересы, быть может? Я слышала, люди глупы, нелепы и живут в грязи. Она наморщила носик. «Ну но вот, чего и следовало ожидать. Намекнула на мое родство с людьми, а потом опустила людей с намеком на меня же. Я уже собиралась ответить, но Иреш успел быстрее. «Ваши познания о людях и о мире в целом, вероятно, очень устарели. Будь вы знакомы с людьми ближе, вы бы не думали о них так», — отвечал Иреш Нилити, «А вот смотрел почему-то прямо на меня. Ха, защищает он людей. Как же! Сам был о них далеко не лучшего мнения». «Да-да, может быть». Нелита не стала спорить. Вместо этого кокетливо улыбнулась и захлопала ресницами. «Вы ведь знаете?» Мы не можем без опаски знакомиться с людьми. Но если бы меня защищал такой сильный, могущественный демон, как вы, ваше величество, я бы намного решилась». Вот тут уже я начала злиться. И единственный козырь, который у меня в данном случае есть. Да люди совсем не страшные. Все взгляды скрестились на мне. О да, работает. Стоит напомнить, что мне люди не страшны. Сразу как-то и смотреть начинают иначе. Жаль. Память у них короткая. Почему-то. «Они, как и демоны, совершенно разные», — продолжила я. «Есть вежливые и воспитанные, есть недалекие хамы. Бывают добрые и отзывчивые, бывают злые и завистливые. Или те, кто считает себя лучше других только из-за статуса». И вроде бы я ничего такого не сказала. Прописные истины перечислила. Однако Нелита разозлилась. Полоснув по мне раздраженным взглядом, снова повернулась к Рэшу и проворковала. Ах, Ваше Величество, я слышала, вы не пускаете в свой замок людей. О, да количество намеков в нашем разговоре зашкаливает. Я решил пересмотреть этот вопрос. И Рэш все же одарил демоницу взглядом, впрочем, далеким от теплоты и симпатии. Лайла немало времени гостила у меня, и надо признать, это были замечательные дни. Во многом именно Лайла повлияла на мое отношение к людям. Нилита чуть не закипела. Усилием воли сдержавшись, мила спросила. Ваше Величество, вы не подадите мне вон то вкуснейшее блюдо? Снежный салат, мой любимый. Я не могу до него дотянуться. Сидящие рядом демоны поперхнулись. Нилита, конечно, ли стресс, но намекать, чтобы сам император за ней поухаживал. Я разом перестала злиться. Слишком уж глупо выставила себя Нилита, Теперь никто не обратит внимания на ее речи. И, скорее всего, все будут на моей стороне. Что ж, она сама виновата. Даже в попытках унизить другого нужно соблюдать границы. А то можно ненаруком унизить себя. Тут опомнились мои кавалеры. «Ваша холодность. Может быть, отведаете заливное?» Предложил Леоран и потянулся к блюду, не дожидаясь ответа. «Может быть, желаете салат нежность?» С каким-то придыханием вопросил Авулор. Он вообще частенько переигрывал. Из-за этого отец и Савер его подозревали. А мне казалось, что он просто идиот. Но не может он планировать заговор. Не может. «А вы, Лайла, любите салат снежный? Вам помочь?» Внезапно спросил Иреш вместо того, чтобы положить салат Нелития. Демоница потрясенно захлопала ресницами. Ближайшие разговоры стихли. Кто-то подавился и всерьез закашлялся. Может быть, если бы не всеобщее внимание или не раздражающее присутствие Нелиты, я бы отказалась. Но так уж сложилось, что... С удовольствием попробую этот салат. Я улыбнулась. Спустя мгновение стихли вообще все разговоры, потому как Иреш поднялся со своего места, взял блюдо с салатом, обошел стол и подошел ко мне. С невозмутимым видом под потрясенными взглядами принялся накладывать салат мне в тарелку. При этом заливное, которое мне плюхнул Леоран без моего ведома, куда-то исчезло в красном дымке, оставив чистую тарелку для салата. Положив салат, Ирэш отправил блюдо обратно при помощи магии. Красный дымок окутал стул, на котором он до этого сидел. Все замерли. Никто не знал, чего теперь ожидать. Не повезло Леорану. Видимо, он бесил Иреша сильнее, чем Авулор, потому как это он был отодвинут появившимся в красном дымке стулом. Иреш тут же сел рядом со мной. Леоран открывал и закрывал рот, сились что-то сказать, но не находя слов. Авулор с опаской покосился на императора и отодвинулся сам. «Ваша холодность. Может быть, желаете еще чем-нибудь угоститься?» — с улыбкой спросил Иреш. «Нет, спасибо». Просипела я, сама не ожидала такой реакции. Тут же со всех сторон заговорили, как-то хотели сгладить неловкий момент и на всякий случай показать, что они не наблюдают, не прислушиваются, а то мало ли что еще учудит его величество».